Перед нами тенью промелькнула несколько раз фигура либерала из знатной семьи, сына бывшего царского министра Набокова. Почти символическая в своей самодовольной корректности и эгоистической черствости. Решающий дни восстания Набоков проводил в четырёх стенах канцелярии или семьи в тупом и тревожном ожидании. Теперь Он стал управляющим делами временного правительства, фактически министром без портфеля. В Берлинской миграции, где его убила шальная пуля Белогвардейца, он оставил нелишённые интересы записки о временном правительстве. Вменим ему это заслугу. Но мы забыли назвать премьера, которого, впрочем, все забывали. в наиболее серьёзные моменты его короткого помьерства. 2 марта, рекомендуя митингу Таврического дворца новое правительство, Милюков назвал князя Львова воплощением русской общественности, гонимой царским режимом. Позднее в своей истории революции Милюков осторожно замечает, что во главе правительства был поставлен князь Лев, малоизвестный лично большинству членов временного комитета. Историк пытается здесь снять с политика ответственность за выбор. На самом деле князь давно числился в кадетской партии на её правом крыле. После роспуска Первой Думы на знаменитом заседании депутатов в Выборге обратившимся к населению с ритуальным призывом обиженного либерализма не платить налогов, князь Львов присутствовал, но не подписал воззвание. Набоков вспоминает, что тотчас же по приезде в Выборг князь заболел, причем болезнь его приписывалась тому волнению, в котором он находился. Страница 202-я. По видимому, князь не был создан для революционных потрясений. Будучи весьма умеренным, князь Львов, в силу политического безразличия, походившего на широту взглядов, терпел во всех возглавлявших все им организации большое число левых интеллигентов, бывших революционеров, социалистических патриотов, укрывавшихся от войны. Они работали не хуже чиновников, не воровали и в то же время создавали князю подобие популярности. Князь, богачи либерал, это импонировало среднему буржуа. Князя Львова намечали поэтому в премьеры ещё при царе. Если свести сказанное воедино, то придётся признать, что глава правительства во февральской революции престиблялся собой, хотя и сиятельная, но заведомо пустое место. Родзянка был бы во всяком случае колоритным. Легендарная история русского государства начинается с рассказа летописи о том, как делегаты славянских племён отправились к скандинавским князьям с просьбой: "Приходите владеть и княжить нами". Благополучные представители социалистической демократии превратили историческую легенду в быль не в IX веке, а в XX. С той разницы, что обратились не к заморским князьям, а к внутренним. Так в результате победоносного восстания рабочих и солдат у власти оказались несколько богатейших помещиков и промышленников. ничем ровно незамечательных политических дилетантов без программы с нелюбищим волнением князем во главе. Состав правительства был с удовлетворением встречен в союзных посольствах, в буржуазных и бюрократических салонах и в более широких слоях средней и отчасти мелкой буржуазии. Князь Львов, октябрист Гучков, кадет Милюков. Эти имена звучали успокоительно. Имя Керенского, может быть, и заставляло морщиться союзников, но не пугало.